Глава двадцать четвертая, где память Топси и Джои почитают цветами и некоторыми домыслами. На похоронах Топси в церкви святого Иакова в Балдерсбе яблоку негде было упасть. Пришлось поставить дополнительные стулья по бокам, и все равно сзади толпились люди. Лис, Пэт и Тельма сидели в правом ряду ближе к центру вместе с бывшими коллегами Топси из школы святого Варнавы. Джен и Маргарет, которых отпустили на утро, Фэйм, специально приехавшим из своего летнего домика в Тоскане, и, конечно, Паулой, угрюмой и мрачной, в удивительно шикарном черном платье. Рокки раскошелился, благослови его Господь. Пока не ждали, Паула в полголоса комментировала, кто есть кто в переполненной церкви. Члены гольф-клуба, соседей и кузены, с которыми Топси никогда не разговаривала, Тельма отметила, что пожилые члены обеденного клуба посетили церковь в полном составе. Миссис Бут, чьи окрашенные хно и волосы были спрятаны под уместной черной шляпкой-таблеткой. Дасти Уэбстер, нервно смотревшая на глянцевый листок с расписанием порядка службы. Брайан, сменивший галстук ВВС, на траурный. Келлен, одетая во что-то явно дорогое и черное, одиноко сидела впереди. выделяясь среди всех, а кузены, с которыми Топси никогда не разговаривала, теснились наряду позади. Рядом с ней сидела Несс. «Да ладно, милая, — подумала Пэт, — ты совершенно не того телосложения, чтобы носить подплечники. А рядом с той, выглядя ещё более потерянным, чем Кэлли Энн, — Льорд. Пэт не теряла времени даром, нашёптывая свои предположения Лис и Тельми, И потому все они заметили, как Нэс незаметно сжал его левую ягодицу, когда пара села. Сам Лёрд беспокойно поглядывал на окна церкви, словно планируя побег. Убранство, другого слова не подберёшь. Этой викторианской церкви представляла собой сложную смесь Балдерсби и Беверли-Хиллс. Роскошные лилии стояли на витиеватых железных подставках, заслоняя буклет "Мера похудения". Призыв к пожертвованию на унитазы малоимущим и объявление о кружке вязания крючком. Цветы вазконника украшали края скамей, купель и кафедру, роняя увядающие душистые лепестки на клетчатую чёрно-оранжевую плитку. Их тяжёлый аромат смешался с привычными в церкви запахами бумаги, слабой сырости и полироли. Впереди, у подножия ступеней кафедры, стояла стойка с портретом Топси подозрительно взирающий на мир. За ним расстилался настоящий цветочный сад. Именно здесь был размещён белый гроб с золотыми ручками. Одинокий скрипач исполнял мотив из списка Шендлера. "Цирк какой-то", пробормотала Паула, обратившись к Лиз. Та хоть и согласной с её словами, не отреагировала на замечание. Музыка казалась особенно неуместной. музыки, которая у неё ассоциировалась с Топси, были разнообразные гимны и детские песенки, исполняемые на старом потрёпанном пианино в школьном зале или неохотное покачивание под мелодию "Да это же проблеск надежды" на мероприятиях для учителей. Среди всего этого смятения преподобная Вэл вполне могла бы стушеваться, но она не позволила этому случиться. Её серьёзные и простые слова во время прощальной речи дополнили образ Топси Джой, заставив её жить вместе со скрипачом, фотографией и цветами. Когда она предложила исполнить второй гимн, Господь ты мой пастырь, все прихожане и даже Паула улыбнулись, вспоминая, как Топси из года в год муштровала участников рождественских спектаклей. Этот гимн о том, что Бог сопровождает нас на каждом шагу. добавила преподобная Вэл. Пэт взглянула на спины Несс и Ильюрта. Эта парочка не казалась искусными певцами гимнов. Она не могла поверить, что была так слепа. А раз так, то что ещё она пропустила? Её мысли возвращались к Леому, всё ещё пребывающему в мрачном настроении и почти не разговаривающему. Сегодня утром он ушёл к школьному автобусу, даже не попрощавшись. На злачных пажитиях пасёд вблизи живой воды выводили прихожане с расличным мастерством и энтузиазмом. Пэт заметила, что её взгляд прикован к портрету Топси. Её правая бровь изгибалась дугой, деталь, которую она раньше не замечала. Это было странно, учитывая, что Пэт видела это лицо сотни и тысячи раз. Вспомнился другой случай, когда она не знала, что делать с Лиамом. который начал заходить во сне в их спальню, просыпаясь с хриплыми вздохами и приступами кашля. Она сидела в классе, нахмурившись, пытаясь оформить стенд с рисунками радуги для классной выставки, когда кто-то неуклюже сжал её плечо. «Топси». «Все они проходят через подобное», — сказала она. Несочувственно, потому что Топси не умела сочувствовать, но к тому времени, как Пэт вернулась с собрания, Стенд с радугами был готов занять своё место на стене. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла. Лис плакала по топши накануне вечером в своей спальне, сжимая в руках фестонные ножницы. Теперь, тщательно избегая тревожных мыслей, она призывала совместные воспоминания. Спортивный праздник когда Топси в одиночку отогнала бродячую собаку, которая угрожала сорвать бег в мешках, поездка в Хелмсли, когда лил проливной дождь, а Элеонор Уодден выбросила башмак в реку, одобряющая рука на плече, чашки кофе без кофеина, ламинирование, паспарту, заточка карандашей. Чей-то всхлип заставил её поднять глаза, и Лис заметила, как Несс сует салфетку в судорожно сжатую руку Кэлли Энн. Бедняжка выглядела так, словно её окатило водой. Вспомнилась история Топси, как Кэлли Энн нарисовал на лице пятна с помощью блеска для губ от Шанель. «Мне дурно», — говорит она, — «мне так дурно!» «Но я-то вижу в ведре осколки моей любимой зелёной вазы». А лицо Кэлли Энн всё сплошь в пятнах от помады. «Маленькая проказница». Лицо Топси было мягким, словно пластилин, из которого она лепила шарики размером с кулачки. И в Божьем доме навсегда войду в небесный свет. Войду в небесный свет, повторяла Тельма в безмолвной молитве, пытаясь сосредоточиться не на цветах и прочей символике, а на непоколебимой, твердыне викторианской церкви. Даже если Топси убита, ничто не вернёт её обратно. Сделанного не воротишь. В некотором смысле было бы проще, если б они все могли выйти из этого затопленного лилиями здания и подумать «Вот и всё, Топси Джой, вот и всё». На грязном церковном дворе между живыми изгородями и могилами проклюнулись первые весенние нарциссы. Под угольно-серым на небом царила тишина, ветер шелестел в листве деревьев, а через дорогу с детской площадки в Балдерсби доносились крики малышни. «Топси бы это понравилось», — произносили многие. «Рано или поздно нашему земному пути придёт конец», — подумала Тельма, глядя сквозь деревья за пределы церковного двора на просторные зелёные поля. «Кажется, это далеко не самое плохое место, где можно было бы поставить точку». «Имеет ли смысл стремиться узнать что-то ещё?» «Все эти цветы, должно быть, обошлись в сотни фунтов», «Интересно, а что с ними теперь сделают?» «Этот большой портрет. К чему это было?» На поминках в гнедом жеребце пожилые члены обеданного клуба обсуждали исключительно внутреннее убранство церкви. «Я никогда не видела ничего подобного», — таким был вердикт миссис Бут. «Это определенно было необычно», — нейтрально ответила Лис, надеясь, что Келли Энн, сидевшая в лаунж-баре, не слышит их. Она хотела пойти отдать дань уважения, но Кэлиен была окружена толпой людей. Все сотрудники школы Святого Варнавы поспешили вернуться к работе. Приказ начальства. Фэй ушёл, а Лисс не хотела разговаривать ни с Тельмой, ни с Пэт. О чём только думала Пэт, шепчась Анэс и Ильёрити в тот момент, когда вносили гроб. Поэтому она подошла к членам обеденного клуба. Как и Тельма, она была знакома с миссис Бут. Брайанн Лис тоже немного знала, так как он был знакомым отца по боулингу. Он жил в том самом бунгало на полпути между Шароу и Дишфортом. Паула сидела в другом углу бара с остальными членами клуба. Лис слышала, как она со знанием дела и авторитетом перечисляла лекарства Топси и их различные побочные эффекты. остальные с энтузиазмом вносили свой вклад, подобно тому, как её подопечные в первом классе рассказывали о своих карточках покемонов. Всё готово, леди и джентльмены, позвала Джен Тевендейл и нырнула в зал, где был накрыт один из её знаменитых шведских столов. Туда тут же хлынули люди. Не будучи голодными и желая избежать разговоров об эффективности различных слабительных, Лисс осталась с Брайаном. который с надеждой смотрел на неё. Это был взгляд, который Лисс видела много раз на протяжении стольких лет на лицах детей, обычно мальчиков. Они стояли в углу детской площадки, иногда подбрасывая мяч, в надежде с кем-нибудь поиграть. В моём возрасте я не очень люблю очереди, сказал он. Калено, знаете ли. Брайан улыбнулся, как будто раскрывая секрет. ВВС 1951. Регби. Мы против базы Фэлт Уэлл. Я бросился в одну сторону, моё колено — в другую. Лиз сочувственно улыбнулась. У неё было ощущение, что он не в первый раз рассказывает эту историю. «Давайте присядем, пока очередь немного не рассосётся», — предложила она, вспомнив, как её отец отзывался о Брайане из ВВС. «Хороший парень, но обожает звук собственного голоса. Я не могу делать то, к чему привык, понимаете?» объяснил он, потирая больное колено. «Всякую работу по дому и прочее. Раньше я бы в мгновение ока забрался по лестнице, а теперь говорю себе, дожди, старый дурак, позови кого-нибудь». С того места, где сидела лис, ей открывался вид на тенистую нишу у главного входа, пустую, если не считать мистера Горя-сборщика, который листал что-то в телефоне. Пока она размышляла, что надо бы запомнить, что его зовут Льорот, а не Лори, К нему присоединилась Несс. Почти против воли Лис стал из-под тяжка наблюдать за этой парочкой, пока Брайан весело болтал. «Мне повезло, что я нашёл его. А ещё, говорят, пятизвёздочный сервис». Что-то в том, как они стояли, привлекло внимание Лис. Неужели Пэт была права, и между ними что-то есть? Да, Несс сжала тогда его ягодицу, но ведь она вдвое старше парнишки. Хотя в наши дни это уже ничего не значит». В её памяти всплыли воспоминания о Тиме и, и Изавель из Балдерсби. Нет, тут никогда не угадаешь. Однажды днём, когда он отправился в одну из своих вылазок, ему понадобились деньги на материалы. У меня с собой столько не было. И знаете, что он сделал? Довёз меня до банкомата в Тирске. Нес что-то сосредоточенно говорила, не умолкая, глядя на Лёрета снизу вверх и одной рукой сжимая его рукав, а он Он беспокойно оглядывал нишу, устремив взгляд на лошадиные сбруи и коричнево-белую фотографию охоты в дешфорте. В ловушке, подумала лис. Как голос из могилы. Это было через 3 месяца после похорон. Теперь нес дёргала парня за руку, пытаясь привлечь внимание. Он посмотрел на неё с беспокойством, явно чувствуя себя загнанным, и она улыбнулась, убрав с его лица непослушную чёлку. Мне очень повезло. Он сказал, что ещё одна зима я мог бы потерять крышу. И внезапно Несс рассмеялась илис вздрогнула. Было в этом смехе что-то грустное, вызывающее и сердитое одновременно. Она наклонилась, пытаясь расслышать разговор, но Брайан продолжал. Всегда найдётся время для чашки чая. Он в восторге от моих историй о ВВС. Думаю, он специально находит для меня время. Теперь Несс отвернулась как будто не слушая, и замерла, оставив Льюэра неловко стоять на месте. Подруга, голос Кэлен чётко прорезался через бар, который начал заполняться толпой. Люди возвращались с бумажными тарелками, наполненными кишем с беконом и фирменным сыром Джентвендейл. Ты можешь попросить в баре счёт? Какое-то время она не сдвиглась, а затем неохотно повернулась и пошла к бару, сделав при этом огромный глоток просекко. «Думаю, пришло время отважиться на фуршет», — предложил Брайан, вставая. «Вы идите», — сказала Лис. Келли Энн, наконец, была одна. Теперь можно пойти и выразить свои соболезнования. Тельма и Пэт, очевидно, думали о том же. Им показалось естественно подойти к Келли Энн вместе. Так они и оказались на табуретах перед кожаным креслом, в котором Келли Энн сидела с несколько царственной улыбкой, которые, по их мнению, хотя и была любезной, но несколько натянутой и искусственной. Все трое улыбнулись в ответ. Это была прекрасная служба. Как всегда, Тейма нашла именно те слова, которые хотели выразить подруги. Мама гордилась бы тобой, добавила Лис. Это же моя мама, просто ответила Кэлен. Я не могла иначе. Такие прекрасные цветы, воскликнул Спет. «Итак», — сказала Лис, — «как твои дела? Я хотела тебе позвонить». Кэлли Энн выглядела усталой. «Ну, вы знаете, много всего надо было уладить». «А из полиции больше ничего не сообщали?» — спросила Лис. Возникла небольшая пауза, и Кэлли Энн посмотрела на пальцы, сплетённые на коленях. Казалось, она ничего не слышала. «Нет? Почему вы спрашиваете?» Вопрос был задан достаточно мягко, но на лице женщины было что-то такое, что напомнило всем троим её мать, когда ей что-то не нравилось. Вы что-то слышали? Нет, конечно, нет. Лис выглядела обеспокоенной. Полиция сказала мне, Кэлен старательно чеканила слова, что произошедшее было трагическим стечением обстоятельств. Она посмотрела Лис в глаза. Если люди будут сплетничать, Это сделает всё в сто тысяч раз хуже. — Я ничего такого не имела в виду, — серьёзно ответила Лис, выглядя так, словно хотела, чтобы тартановый ковёр в гнедом жеребце раскрылся и проглотил её. — Прости. — Нет. Кэллиан закрыла глаза, словно отгоняя боль. — Нет, это вы простите. Она открыла глаза и положила ладонь на руку Лис. — Простите, Лис. Дело во мне. Я просто... Сама не своя. — Конечно. Лесния уверенно положила свою руку поверх. Я просто не могу забыть, она покачала головой и посмотрела вниз. Я просто не могу забыть, когда всё это случилось с мамой, я загорала в этом чёртовом Алгарве. Вот с чем мне придётся жить, Джоан Кроуфорд непочтительно подумала Тельма. Наступила пауза. Я люблю Алгарве, с чувством заявила Пэт, явно пытаясь сменить тему. Карваейра Мы в первый раз поехали на отдых без детей. Это было прекрасно. Всегда хотели однажды туда вернуться. А куда бы ты хотела вернуться? В Санторини. Кэлен демонстративно вытерла глаза салфеткой, предложенной Лис. Я слышала о нём, мы видели в брошюре. Там приятно, тихое место, несколько хороших баров. Кэлен поискала фото в телефоне. и протянула его Пэт. «Отель да Интерейза. Пять звёзд, но не вычурный». Пэт прищурилась и смогла почти разглядеть белое здание на фоне аквамаринового бассейна. Лучшее, на что было способно её зрение, без очков, в тусклом свете бара. Лиз попробовала ещё раз. «Я никогда не была в Португалии, но помню, как твои мама и папа ездили туда однажды. Там было очень красиво, Я помню, что твоя мама, она сделала паузу, и в её голосе появилась весёлая нотка. Твоя мама устроила скандал в отеле из-за навалчек. Лис резко остановилась, подумав, что говорит что-то не то, и с тревогой посмотрела на КЛЕН. На её лице промелькнуло внезапное выражение чего-то более тёмного, печального, что пробилось сквозь спутанные волосы и макияж и состарило её лет на 10. Глаза Кэлен вдруг заблестели от непролитых слёз, и она начала судорожно махать ладонью, пытаясь их прогнать. "Нам всем так жаль", сказала Тельма, положив руку ей на плечо. Кэлен молча кивнула. "Этот гимн", воскликнула Пэт снова с той беззаботной интонацией, "жизнь продолжается. Сколько раз твоя мама играла его". "Это была одна из её любимых песен", сказала Кэлен, всё ещё обмахиваясь. То, что говорила Викари о том, чтобы пройти путь вместе с Богом, мне казалось, она, этот важный парень сверху, смотрит вниз и улыбается. Она всегда была не равнодушна к старой музыке. Естественно, Тельма не стала указывать, что эта конкретная мелодия была написана в 1990-х годах.